Отец Филарет и мальчик Ольга, который твердо решил на следующий год проситься отроком в дружину. Пойдем уже, сказал хранитель веры, когда старые глаза перестали различать фигуры уходящих. Погоди, погоди, отче, попросил мальчик, вглядываясь в даль. Что там? Не поверишь, Отец Филарет, но я видел, как из разрушенного коллектора не глинки выскочила большая белая крыса-собака и подбежала к дяде Данили, а он не только не убил ее, а погладил по голове, и она пошла рядом с ним.